Глава двадцать третья Вчера я весь вечер звонила Юрке, но этот гаденыш не брал трубку. Очень хотелось сбегать к нему домой и плюнуть ему в лицо, но было страшно высовываться на улицу. Вдруг царь снова поджидает меня у подъезда. Юрка прикрыл свою задницу, а меня сдал. Конечно, царь у кого угодно мог спросить мой адрес, но выбрал именно Юрку, потому что это очередная игра друг сдаёт подругу, и тогда ему ничего не будет. Меня раздирало от злости, выворачивало изнутри. Ведь я не оставила его в первый учебный день и продолжала идти с ним до последнего. А он – трус, слабак и предатель. Господи, да как я вообще могла когда-то представлять нас вместе? Удивляюсь сама себе. А ещё дала слово, что обязательно найду способ отомстить бывшему другу. Такое предательство невозможно простить. Вчера я много думала над словами царя по поводу Кости. Неужели это он дал на него наводку? Ведь он четко дал понять, что поспособствовал, чтобы его убрать. И теперь это ничего не остановит на пути ко мне. От этих мыслей меня охватывал дикий ужас и страх за жизнь. Вечером я позвонила на вокзал и узнала расписание автобуса, идущего до деревни, и начала собирать сумку. Второй волны травли я просто не вынесу. Вчера я спаслась криком о помощи. А что ждет меня сегодня? Я же не смогу всегда находиться в людных местах, верно? Приняла решение сегодня сходить в школу, рассказать обо всем девчонкам и вместе с ними подумать, как действовать дальше. Вышла в семь утра, чтобы не встретиться с мамой. С бучки мне все равно не избежать. Вспомнить только, как она вчера звонила с работы и верещала в трубку. Наша классная упертая. Не застала маму дому, так позвонила аж в приемную главврача. Перед первым уроком нас всех вызвали к завучу и сделали предупреждение, что если хоть одна из нас пропустит уроки без уважительной причины, то будет немедленно отчислено. «А ты, Мухина, прежде чем связываться с ними, загляни в их дневники!» кричала классная. «Там одни двойки и замечания, а у тебя, между прочим, характеристика хорошая, девочка ты вроде тихая, спокойная, как там написано». Так что я тебе настоятельно рекомендую не портить свою репутацию. На носу выпуск из школы, куда вас потом возьмут с плохими характеристиками. Разве что дворниками работать. Да не спорьте ему муху, не переживайте так, Ангелина Николаевна. Подмигнула мне Тоня. Муха у нас сама, оторви и выбрось. Тихо добавила она. Так, девки, школу пока не прогуливаем, пусть все успокоится. Стою в центре круга, говорила Тоня. Они-то нас с Морыгой точно отчислят. Кажется, на этот раз завуч была предельно серьезной. Тоня еще что-то говорила, а я, слушая ее в полуха, размышляла над тем, как преодолеть путь домой. «Муха!» – толкнула меня Тоня. «Ты чего такая хмурая? Из-за царя, что ли?» «Угу». Судорожно вздохнула я. несы С нами тебя никто и пальцем не тронет!» Тоня взяла меня под руку, и мы пошли к раздевалкам. «Хлёпа, у тебя костец с собой?» Надевая косуху, спросила Тоня. «Естественно, всегда при мне». «А у меня с собой перцовочка». Мрыга достала из кармана куртки баллончик. «Муха, зацени!» Толкнула меня в бок Тоня и взёрнула на толстой цепочке железный шар. «Знаешь, как хорошо ей можно морду расквасить?» «Да, им череп проломить можно», подошла к нам Юля. «Короче, кое-кому сейчас хорошо достанется». «Я предвкушаю встречу с Крестовскими!» С улыбкой протянула Тоня и вышла из раздевалки. Мы шли быстро, Тоня впереди всех. От ее шипованных бот в разные стороны отлетал снег. Она быстро чавкала жвачкой, как будто старалась уничтожить ее зубами. Кто бы мог подумать, что девочка, от которой так вкусно пахнет клубникой, несет в кулаке цепь-убийцу? У девчонок тоже оружие было наготове. Они казались абсолютно бесстрашными, уверенными и ничуть не боялись встречи с царем и его друзьями. Наоборот, в их лицах и бешеных взглядах читалось, что они жаждут крови. Как бойцовские псы, спущенные с цепей, готовятся вцепиться мертвой хваткой в свою жертву. Одно меня трясло, как на электрическом стуле. Так и хотелось им сказать «Вы идите, разбирайтесь, а я вас тут где-нибудь подожду». Но не могла. Ведь они расчищали путь домой именно для меня. Я не могу просто взять и свернуть в сторону». Тем более вчера Тоня ясно дала понять, что у них принято так. Один за всех и все за одного. Даже если грозит смертельная опасность. «Как думаете, они ждут муху?» Спросила Морыга. «Если нет, то пойдем их искать!» Прокричала Тоня. Девочки закричали «Иху!» Юлька громко свистнула и запела, а все остальные тут же похватили – хэй хей кто не трус, я тому отвечу. хей-хей держим курс дьяволу навстречу». Тоня, подходя к углу моего дома, сморщила нос. Казалось, еще секунда, и она зарычит. А ее жирно обведенные карандашом глаза выглядели безумными, опасными. В них бушевало пожарище. Я думала, что мое сердце не выдержит от нервов, и я упаду замертво, так и не дойдя до дома. Тоня первая вырулила из-за угла. И по ее торжествующей улыбке стало понятно, что царь там. Девочки опережали меня одна за другой. Они даже не остановили, чтобы обсудить план нападения, защиты. Шли вперед, как танки. Я вырвала из-за угла последней К этому моменту царь и его трое дружков выстроились в линейку и удивленно смотрели на девчонок. «Эй, что стоишь, как пизанская башня?» – выкрикнула Тоня. Царь из-за проблем с ногой теперь всегда стоял немного наклонившись на бок. «Ну что, мальчишки, не ожидали встретить старых подруг?» Засмеялась Марыга, затем резко сняла колпачок с перцового баллончика, натянула до самых глаз воротник от свитера и уверенно побежала к компании царя, выкрикнув нам «Стойте на месте!» А дальше все происходило стремительно быстро. Мощная струя серого дыма полетела на парней, Марыга как будто рисовала граффити в воздухе. Быстро водила баллончиком, пока парни, громко выкрикивая ругательство в ее адрес, не попадали на колени. Через десять секунд, когда в воздухе растворилось едкое облако, к ней подбежали девчонки. Юлька умело орудовала кастетом. От Тонькиной цепи царь извивался на снегу, как змея. Никто из них не то чтобы не мог им ответить, они даже глаза открыть не смогли. всё на что они были способны, кричать, прикрывая лица и голову руками. Тоня безжалостно пинала царя ботинками. Казалось, что кроме него ей никто не нужен. А девчонки расправлялись с остальными. Какая-то проходящая мимо женщина крикнула. «Прекратите это безобразие! Вы же их убьете!» Дашка, держа за волосы сиплого, обернулась и взглядом дала ей понять, что если еще раз пикнет, то ей тоже припядет. «Еще раз муху тронете! Убьем!» кричала Тоня, щедро раздавая удары царю. Я видела, как он вслепую хватался за больную ногу и кривил лицо от боли. «А ну-ка, мальчишки, дружно кивнули, если вы нас поняли!» – потребовала Тоня. Сиплый, бритва и хохол кивнули сразу, а царь только после того, как Тоня отвесила ему пару ударов цепью по спине. «Вот так-то!» – глубоко дыша сказала она. «Муха, теперь с нами, если мы от нее услышим хоть одну жалобу!» то повторим нашу встречу. Усекли?» Тоня пнула хохла. «Я задала вопрос!» Хохол, протирая глаза руками и щурясь от света, кивнул. «А теперь ползите отсюда!» Парни с разбитыми лицами и в рваных куртках сидели на красном от крови снегу. Хохол умывал лицо снегом, размазывая по щекам кровь, которая сочилась из опухшей губы. Сиплый тер глаза руками, бритва выл, держась за спину. Царь обеими руками вцепился в ногу и, искривив лицо от боли, раскачивался как маятник, взад-вперед. Девочки с победой покидали поле боя, убирая в карманы оружие. Тоня подошла ко мне. «Мух, дорога домой, свободна!» Она кивнула на мой подъезд. «Мы тоже, пожалуй, пойдем!» Тоня еще раз взглянула на парней и смачно харкнула.